Глава 9 Тимофей на горизонте. Шанхай, 1921 год. Подумав, Солнынь привстал и отвесил своей помощнице звонкую оплеуху. Мисс Агна сахнула и схватилась рукой за щеку. На ее выразительных глазах выступили крупные слезы. Закрыв руками лицо, она попыталась выскочить из кресла и выбежать вон, однако в последний момент сдержалась. Этот порыв не ускользнул от внимательного взора русского разведчика. Криво усмехнувшись, он закурил и выпустил струю дыма прямо в лицо мисс Дельфи. «Ну и чего ты не выбегаешь с оскорбленным видом?» — насмешливо поинтересовался он. «Не бросаешься собирать чемоданы и не объявляешь, что немедленно отправляешься в Харбин к своей мамочке». Или, может, ты захочешь пожаловаться на мое хамское поведение своему папочке-американцу, который давным-давно уехал в свою Америку и думать забыл, что лет так двадцать назад некая дурочка из Харбина поспешно раздвинула перед ним ножки. Да он и думать забыл о том, что у него где-то на краю света осталась дочь. Он наградил тебя американским подданством, и, ей-богу, это даже много для минутной слабости. Распаляясь все больше и больше, Солнынь грубо затушил дорогую папиросу, Обжег пальцы и зашипел от боли. «Дура!» – заорал он в голос. «Безмозглая дура! Разве я не предупреждал тебя о том, чтобы ты заносила в тетрадку имена всех моих визитеров? Где твоя тетрадь?» «Я не вела записи, это правда», – проскулила мисс Делфи. «Я думала, что регистрации ваших посетителей на лобби отеля вполне достаточно. К тому же вы и сами вели досье на своих посетителей». «Да, вел!» – стукнул кулаком по столу Солнынь. «Но где теперь все эти записи?» «Их украли вместе с... другими важными бумагами». «От чертова администрация отеля теперь таращит свои свинячьи глаза и с обиженным видом заявляет, что в круг ее обязанностей не входит наблюдение за всеми посетителями отеля». «А кто, – спрашивает, – собрал с меня за это непомерные чаевые?» Они, видите ли, только следили, чтобы посетители имели приличный вид и не докучали другим гостям. — Ну что ты сидишь, дура? Он опять набросился на девушку. — Иди, зови своего японского обожателя! Когда мисс Делфи процокала каблучками к дверям, мужчина в кресле до сей поры, не вмешивавшийся в разговор, пошевелился. — Мне кажется, вы не совсем правы, товарищ Гриша. Воруют во всех отелях мира, и вы это прекрасно знаете. Вы накинулись на несчастную дурочку так, будто поручили ей охрану ваших причиндалов, а не взяли ее с собой в ночной клуб. И зачем вам понадобился ее японский ухажер? Полагаю, что у вас хватит ума, товарищ Гриша, не устраивать сцены японскому разведчику. Солнынь со злостью покосился на говорившего, руководителя восточной секции комментарных Глезера, прибывшего в Шанхай почти месяц назад. Реальная личность. Товарищ Глезер, псевдоним советского разведчика по линии интернационала той поры, Липманова. Ранги у Гриши и Глезера были примерно равны, однако тот по роду своей деятельности был гораздо ближе к руководству в Москве и в сложившихся обстоятельствах вполне мог наделать солныню неприятностей. Поэтому товарищ Гриша сдержал гнев и почти спокойно пояснил, «Разумеется, я буду корректен, товарищ Глезер. Однако позволю себе заметить, что прибыл сюда не за тем, чтобы перевербовывать японских шпионов, и уж, конечно, не за тем, чтобы закрывать глаза на шашни своей помощницы с этим самураем. Я почти на сто процентов убежден, что и он прилип к моей помощнице вовсе не потому, что японскую разведку интересуют российские дела». Он должен был потерять ко мне интерес сразу после того, как убедился, что мое задание нисколько не затрагивает интересов Японии. Но он, изволите телевидеть видеть, втюхался в дурочку Агнес и позабыл обо всем на свете. «Вы говорите почти на сто процентов, товарищ Гриша? Значит, ваша убежденность неполная. А что, если вы ошибаетесь, и этот Кензо ведет двойную игру под видом влюбленного?» «Кензо?» псевдоним самым младшего под которым он работал в Шанхае. Разве чисто теоретически он не мог сам организовать этот налет? Да, японская оккупационная армия уходит с Дальнего Востока, но разве ей не нужна пятая колонна в нашем глубоком тылу? Такие ошибки обходятся нашей партии очень дорого, товарищ. Становившийся для солныни неприятным диалог был прерван стуком в дверь, и в номере появился Кензо Асама, за спиной которого маячила девушка. «А, господин Кензо!» — засветился от радости солнынь, поспешно выбираясь из кресла и делая навстречу гостю несколько шагов. «Я очень рад, что вы нашли время зайти ко мне. И что теперь я имею возможность лично поблагодарить вас за участие во вчерашнем инциденте. Проходите, присаживайтесь, прошу вас. Рюмочку ликера? Тогда, может быть, кофе или чаю? Жаль, очень жаль». — Мисс дельфи вы не оставите нас с господином Кензо на несколько минут? — Мужские секреты, дорогая мисс, мужские секреты. Проследив, чтобы дверь за помощницей плотно закрылась, Солнынью селся напротив японца. — Как ваша голова, господин Кензо? — Вы уже были у доктора? — Проклятый журавль, которым вас огрели, оказался необычайно тяжел, да? — Благодарю, мистер Фогель, я чувствую себя вполне удовлетворительно, — поклонился Масао. «Жаль, конечно, что я не сумел задержать хотя бы одного вора. Это мой промах, и я прошу у вас прощения». «Какой вздор! Не надо извиняться! Вы ведь еще и пострадали при попытке защитить собственность мисс Делфи. Кстати, позвольте представить вам...» Спохватился солны, оборачиваясь к своему коллеге. «Это господин Глезер, мой давний деловой партнер». «Симон Глезер», — привстал тот, — «коммерсант». Специализируюсь на импортно-экспортных операциях, недвижимости и всем на свете. Мужчины сдержанно посмеялись. — Ну, раз уж вы здесь, господин Кензо, э, не вспомнить ли нам кое-что из вчерашнего нападения на вас? — небрежно предложил Салнынь. Видите ли, пропали некоторые важные бумаги, которые я отдавал на обработку своей помощнице. Ничего особенного, конечно, все это восстановимо, однако жаль тратить время на двойную работу. — Спрашивайте, мистер Фогель, — снова поклонился а и чуть морщась от неосторожного наклона головы. Журавли, вправду оказался тяжеловат. — Итак, насколько я понял, вы вернулись в отель около пяти часов, господин Кензо? — Вероятно, не больше, чем через полчаса после того, как я с мисс Делфи уехал на деловую встречу, так? — Из этого делаем неоспоримый вывод, господин Кензо. За мной явно следили и проникли в номер мисс Агнес сразу после нашего ухода. «Согласен», — кивнул Масао. «Итак, вы поднялись на второй этаж на лифте и...» «Немного не так, господин Фогель», — мягко поправил японец. «Я действительно направился прямо к лифту, однако мне сказали, что механизм подъемного устройства не в порядке, и попросили подождать несколько минут. Я решил, что ради второго этажа ждать не стоит, и поднялся по лестнице». «Так, так, так, очень интересно», — подался вперед Солнынь. «Значит, лифт был сломан, и вы поднялись по лестнице. Далее вы повернули в коридор, и тут увидели злоумышленников?» «Одного», — снова поправила Сама. Я обратил внимание, что около двери номера мисс Делфи некий человек склонился над замком. Я ускорил шаги и, подойдя ближе, убедился, что не ошибся. Человек продолжал возиться с замком и не обратил внимания на мое приближение. «Тогда я окликнул его». Он мельком глянул в мою сторону и продолжал то ли открывать, то ли закрывать дверь. Оказавшись рядом, я схватил злодея за плечо и попытался развернуть к себе, однако тот сделал мгновенный выпад тяжелой тростью, но мне удалось увернуться. «Момент, господин Кензо», — поднял палец Солнынь, — «один момент. Трость была у него в руке?» «Нет, зажата под мышкой правой руки». Когда я оказался совсем рядом, он ударил по другому концу трости, метя рукояткой мне в солнечное сплетение. Мне удалось увернуться, и я... — Поразительно! — снова перебил Солнынь. — Поразительно! У вас не было и секунды для того, чтобы отреагировать на такой коварный удар и тут же ответить своим. Вы спортсмен, мистер Кензо? Масао чуть смутился. — Наверное, нет. Просто я несколько лет занимаюсь у тренера по карате. Знаете, в рамках изучения древнего духа Японии просто для себя. Японское боевое искусство — система защиты и нападения. В карате степень непосредственного контакта между участниками схватки минимальна, а для сокрушения противника используются точно нацеленные мощные удары руками или ногами, наносимые в жизненно важные точки его тела. «Вот как!» — подал голос мистер Глезер. А я слышал, что этим боевым искусством обучают только в спецслужбах Японии. Масао смутился еще больше. Я тоже слышал об этом, но мастер карате мой родственник, и мне удалось уговорить его показать мне кое-что. Понятно, но мы несколько отвлеклись. Снова взял инициативу в свои руки Солнынь. Итак, вы уклонились от трости, нанесли ответный удар, а дальше? Противник отлетел к стенке, и тут я увидел у него на руке костят. Он пытался встать на ноги, и я приблизился, чтобы выбить у него оружие. Я нанес удар, и тут второй злоумышленник, который прятался за дверью, огрел меня этим журавлем. Простите, что я столь подробно расспрашиваю вас о таких подробностях. Я подбираюсь к тому, успели ли вы рассмотреть лицо противника, его одежду. Может, он вскрикнул или сказал что-то, что позволило бы установить его национальность. Боюсь, что тут я вам не помощник, покачал головой Масао. «Понимаете, в технике каратэ некогда рассматривать физиономию противника. Все внимание надо уделять его рукам и ногам, телодвижениям». «Жаль, очень жаль», — прищелкнул языком салнынь «Когда я приближался, то мне показалось, что это человек лет сорока-пятидесяти. Одет, по-моему, в светлый костюм, вроде борода и усы, но не поклянусь в этом. А второго я, сами понимаете, совсем не видел». «Что ж, огромное вам спасибо, мистер Кензо!» Солнынь встал, протянул японцу руку. «Я очень рад, что у моей помощницы в Шанхае оказался такой самоотверженный друг. Признаюсь вам по секрету, мистер Кензо, поначалу, узнав о том, что мисс Агнес проводит время с незнакомым мне человеком, я был не слишком доволен, но теперь... Теперь вы можете гулять с мисс Агнес столько, сколько захотите. Всего доброго, мистер Кензо!» Выпроводив японца, Солнынь разлил ликер и предложил рюмку гостю. Тот не стал отказываться и принялся смаковать ароматный напиток. «Ну, что скажешь, товарищ Глэзер?» «А что тут сказать? кинзо разведчики к бабке не ходи. каратэ братни лаунд теннис Кому попало заниматься этим делом в Японии не дозволяется. А японцы отличаются законопослушностью. Скажут им нельзя, те под козырек и кончено дело». но пока о нем можно забыть. «Пропажа твоя, товарищ Гриша. Вот что меня волнует. Код, линейка для шифрования, ключи к шифрам». «Меня уверяли, что способ шифрования не поддается взломке». «Хуже, на мой взгляд, что вместе с тетрадью потерян след одного интересного человечка среди моих визитеров». «И это все твои потери?» «Нашел-то я гораздо больше». «Понимаешь, среди всей этой недобитой белогвардейской швали, которая приходила ко мне со своими прожектами восстановления монархии и диверсионными планами, кое-что интересное я успел передать в центр. Были места перехода в границы, о которых мы не знали. Удалось выявить десяток-полтора явок на нашей территории. Это, сам понимаешь, весьма полезная информация». «И все это ты успел передать в центр?» «Многое, но не все, к сожалению». В последнее время поток мстителей начал иссякать, а тут явился ко мне один очень интересный человечек. Совсем недавно из-за дезертир. Понимаешь, он выдал крайне любопытную информацию о причинах своего побега от красных. Его сообщение требовало дополнительной проверки. Уж слишком большой человек был упомянут. Я решил встретиться с дезертиром еще раз после соответствующей проверки. Это был посетитель из последней десятки. Назвался только именем, фамилию не сказал и адреса не оставил. Сказал, если что, искать его надо через бобенку в каком-то местном борделе. Имя ее назвал, название клуба, где она платной танцовщицей подрабатывает. Я записал эти координаты в журнал, а его украли. И что же за информация? Извини, товарищ Глазер, не имею права делиться подробностями. Даже с тобой. Ведомство-то у нас разное, сам понимать должен». — Одно могу сказать. Ситуация связана с присвоением золота дикой дивизии барона Унгерна. — Тю, так его же шлепнули уже в Новониколаевске. — Думаю, все, что требовалось партии, из него уже вытянули. — Думать всяко можно. А то, что мне сообщил беглый дезертир, вполне можно назвать сенсацией. — Ладно. Не говоришь не надо. Молодец, конспирацию блюдешь. но в таком разе я и помочь тебе ничем не могу. Советом разве что. Попробуй еще раз объявление дать. Пригласи дезертира особо. Скажи, что он твой конкурс выиграл, прибежит». «Не выйдет, товарищ Глезер. уныло покачал головой солнынь. «Зато первое объявление газету прикрыть вообще хотели, редактора крупно оштрафовали. Да и ко мне из магистратуры приходили, кое-как откупился». Предупредили, что в следующий раз и в тюрьму попасть могу за разжигание межнациональной розни и провокационные публикации. Дела, — покрутил головой Липманов. Признавать Россию не желают, а ссориться с советами не хотят. Тогда вот что тебе остается. Пошукай в отеле и вокруг него. Лифт, во-первых. Случайно ли он как раз к приходу к кинзо сломался? Людишки. Не появлялись ли накануне в отеле новые работники? Потом сами жулики. Ты говорил, они через черный ход выбрались, две двери сломали. Видимо, их кто-то ждал. Сам поминал про свидетеля, который видел, как один другого волоком вниз тащил по черной лестнице. Обслуги в отеле много, может, и видел кто-чего-нибудь. Награду за поимку или реальную информацию в газетке объяви. К этому-то магистрат не придерется? Думал уже, думал, товарищ Липманов. Но для качественной проверки всего персонала отеля у меня просто нет людей. Не дуру же мою посылать. И ты мне людей не дашь, потому как у тебя их тоже здесь нет. Гасфер бился над шифром два дня, однако больших успехов не достиг. Да и то сказать, он не был профессиональным криптологом. Энтузиазма не прибавляли и сомнения в нужности дела, на которое он тратил массу времени. Конечно, кто знает, в будущем и новые шифры, применяемые красными разведчиками, могли когда-нибудь пригодиться. Единственное, чего он достиг — расшифровки явно недописанного донесения на обрывке газеты из урной помощницы Солныня. Срочно. Особой важности. Нуждается в проверке и под... По неподтвержденной информации из местных источников, части 27-й коннострелковой дивизии Камдив-Дягур получили при Блюхера перебросить два полка войти в Гандан Урга, На предмет поиска целью поисков является казна барона Унгерна, которую он оставил на хранень, большее количество золота, серебра и платины, монет разного достоинства в ящиках от под... Имя ламы и название монастыря источнику неизвестно. Однако с большой уверенно предполагать, что не желая ссориться с новой властью, с которой заигрывает монгол, Хранитель казны передал Дегуру значительное количество ящиков с драгоценностями, которые спрятаны под досками помоста храма. Дягур, выполняя приказ о формировании об... из 15 бойцов, ящики тайно вывезли из Урги на подводах, реквизированных уме и под усиленным конвоем отправлены в сторону Читы. При форсировании реки Дигур довел до командиров полков и рот секретную часть приказа Блюхер, части реквизированного в урге золота для использования в интересах на, прошу уточнить соответствие информации и дислокацию указанной Диви в указанный период, зафиксировать факт вероятного увеличения, обоза дивизии о приходовании блюхером изъятого золота. Источник. Дезертир 27-й КС дивизии Тимофей, имя неизвестно. Старого города в Шанхае, Боргер улицы, Фу, Дэнсингерл, Мадам Чуй. Дезертир Тимофей, проживающий где-то в Шанхае на улице, название которой начинается с букв Фу, упоминается некая Мадам Чуй, вероятно, хозяйка танцевального салона. Учитывая то, что без фамильных Тимофеев в нынешнем Шанхае хоть пруд-пруди, найти его черт знает, на какой улице, представляется маловероятным. Да и зачем его искать, рассуждала Гасфер. Дезертир наверняка соврал и про золото, и про то, что часть его присвоил знаменитый орденоносный военный министр Дальневосточной Республики Блюхер. Коротко стукнув в дверь, в кабинет прихрамывая зашел Медников, осторожно сел на краешек кресла. Вся левая половина лица старого сыщика представляла собой черно-желто-багровую опухоль, левый глаз заплыл. — Что, красивый стал? — сердито спросил Медников, осторожно дотрагиваясь до опухоли кончиками пальцев. — Разглядываешь меня, бергуши, как жениха на смотринах. Хоть бы спасибо сказал жених, что я тебя из отеля быстро вытащил, — хмыкнула Гасфер, прислушиваясь к появившейся в голосе и встрате шепелявости. — Вообще-то здорово он тебя, поганец, приложил. — И еще бы не здорово. Ой! — поморщился от боли Медников. — Страшно представить, если бы он второй раз успел меня легнуть. Андрей говорит, что это легание — боевая техника какого-то карату... — Карате, — машинально поправила Гасфер. Один черт лихо легается парнишка. — Кстати, Андрей говорит, что опытный боец этого самого кара... В общем, проламывает стены голыми ногами. А мне челюсть верхнюю вставную сломал. Не что тут мастера хорошего найдешь. Парижская была работа. Надо было вчера еще без сказать, чтобы доктора привел, посочувствовал Гасфер. — Да у меня вчера морды еще не заплывшей была, — возразил Медников. — А потом твой доктор за челюсть новую не вставит. «Не один, так другой специалист найдется агасфер встал, размял спину. «До флигеля-то доковыляешь или сюда без ухова покликать?» «Дойду, не переживай!» Медников с встал и пошел за агасфером. «Ты вот что», — вспомнил тот. «Как бы Масао не вспомнил тебя!» «Хоть и говорят, что европейцы для китайцев-японцев на одно лицо, как и они для нас. Трость-то выбросил?» а белые башмаки с гетрами, старый ты модник. Зачем тебе вообще такая трость приметная понадобилась? Не хромаешь ведь, а? — Я ее вместо дубинки носил, — признался Медников. — И клинок внутри дюймов десять. Жалко выбрасывать? — Не жалкуй, выброси. Новую купишь потом, если что. Только я не припомню, чтобы эта дубина с клинком тебе вчера сильно помогла. — Посмейся, посмейся еще над стариком. Дошли по извилистым дорожкам сада до флигелька, где обитал Безухий. Тот с достоинством кивнул вошедшим, вгляделся в лицо Медникова, покачал головой. — Тряпку с лошадиной мочой надо приложить, — посоветовал он. Медников фыркнул, попробовал скривиться, охнул. — Чего уж там мочу! Давай уж говнецом посоветуй харю намазать лекарь Безухий. Конский говно от другой болезни. Не понял юмора безухий. Как дела, Берг, пока все тихо? А должно быть громко, мрачно пошутила Гасфер. Линь еще в отеле? Уже нет. Утром на смену пошел, а там полный отель полиции. Фогель нанял. Награду за любую информацию обещал. Ищут свидетелей. Кто-то обратил внимание на линя, он новичок как раз накануне нашего налета появился. И когда сын японского пьяницы вернулся в отель, линь его в лифт не пустил. Сказал, что сломан. Так что он потихоньку ушел. В старом городе пока отсиживается. Он тебе нужен, Берг? Да как тебе сказать, замялся Гасфер. Человечка одного найти желательно. А я на что? Совсем старый и дурной стал, с обидой высказался безухий. Говори мне, кого искать, я Шанхай лучше линя знаю. А вытащил бумажку, на которой были записаны остатки расшифрованной записки. Сложил ее пополам, чтобы не было видно верхней части текста. Протянул Безухому. Ты не обижайся, ху. Порядок такой. Видишь последнюю строчку? От названия улицы только фу осталось, и Dancing Girl Чуй поминается. «Сколько в Шанхае улиц, которые начинаются с фу?» «И чуй, это ведь только часть имени?» «Чуй, не танцорша по найму. Скорее всего, это хозяйка заведения. А ты знаешь, Берг, что полиция запретила нанимать в заведения русских танцорок?» «Ху, мне нужна не танцовщица, не хозяйка танцевального салона. Ее адрес дал некий дезертир Тимофей. Вот он мне нужен». Он там или сожитель, или жилец, угол снимает. Но найти его надо так, чтобы никто про наши поиски не знал. Фу-фу. Безухий прикрыл глаза, припоминая название сотен улиц и переулков Шанхая. «Район не знаешь, Берг?» Тот покачал головой. «Тогда плохо. Ночных танцзалов, где наемные танцорши работают, много». В полиции на учете не стоят, и улицу Фу можно месяц искать. — Почему не стоят? — Все бордели Шанхая на учете, разве нет? — Там зал, это не бордель, Берг. Хотя и там, конечно, можно женщину на ночь или на час найти. — Значит, ничего не поделаешь? — Раз это тебе, Берг, надо, значит, быстро найдем. Тебе ведь быстро нужно. А Гасфер кивнул. «Этого дезертира Тимофея его надо?» Безухий неуловимым жестом чиркнул пальцем по горлу. «Боже упаси, Ху! Только живым и, по возможности, неиспуганным. Я хочу с ним просто поговорить. Но мне бы не хотелось, чтобы он знал мой адрес, Ху. И как ты его найдешь?» «Зачем тебе это знать? Сказал, что найду, значит найду». Прошло несколько дней, и однажды Безухий вместе с Ли привели в дом Берга на Баблингроуд нужного человека. Сдернув с головы посетителя плотный мешок, Безухий пихнул всклоченного человека вперед. «Вот твой человек, хозяин!» Агасфер улыбнулся встревоженному человеку и указал на стул. «Присаживайтесь, прошу вас. И прошу прощения за некоторые меры предосторожности, которые позволили себе мои люди». — Уверяю, вам ничего не грозит, и вы покинете мой дом, как только ответите на мои вопросы. — Искренность приветствуется, господин Тимофей. Или вам привычнее обращение, товарищ Тимофей? Посетитель присел на краешек стула, покосился на замершего позади страшного безухого китайца с непроницаемым выражением лица, вздохнул и махнул рукой. — И Имя мое, значит, уже знаете, господин хороший. — Спрашивайте, чего уж там? — Некоторое время назад вы, товарищ Тимофей, откликнулись на газетное объявление и посетили в отеле «Астер» некоего господина Фогеля. Вы рассказали ему про то, как вам удалось дезертировать из Красной Армии, а также поведали удивительную историю про реквизированное в Урге золото. Я хочу, чтобы вы, возможно, точно повторили свой рассказ. После этого вы будете отпущены, а ваше беспокойство будет компенсировано. — Итак, я слушаю вас. На следующий день коридорный отеля Астер, постучав в дверь номера господина Фогеля, сообщил, что некий господин, не желающий называть свое имя, утверждает, что имеет важную информацию и пришел за объявленной наградой. — Он один? — уточнил осторожный салнынь Ну хорошо, пусть проходит. — Агнес, ты посиди пока тут. Выпроводив коридорного, он достал пистолет, Передернул затвор, загоняя патрон в ствол, и заткнул Браунинг за пояс. Прикрыл оружие полой пиджака. Еще через пару минут в дверь постучали, и в ответ на разрешение войти в номер проскользнул молодой человек. На секунду отвернувшись, он сделал неуловимое движение, натягивая на лицо чулок из-под шляпы. Солнынь отступил, положив ладонь на рукоять пистолета. — В чем дело, милейший? Что за маскарад? — Не извольте беспокоиться, господин... «Гриша», — вежливо ответил пришелец, выкладывая на стол несколько фотографических карточек. «Вы ведь изволили объявить награду за информацию по грабежу? Прошу вас, взгляните, вы узнаете кого-нибудь?» «Почему вы называете меня Гришей? Мое имя Фогель, любезный!» «Да ладно вам», — лениво махнул рукой посетитель. «Вы карточки поглядите и про награду не забудьте». не спуская глаз с посетителя, солнынь сделал шаг вперед, сгреб фотокарточки кабинетного формата, начал быстро просматривать их, бросая на стол. Тимофея, того самого дезертира с богатой компрой на Блюхеро, он узнал мгновенно, но постарался бросить фотографию на стол столь же равнодушно, как и прочее. Посетитель по-прежнему спокойно стоял у двери, заложив руки за спину. «В чем дело, любезный? Какие-то фотографии принесли!» Дамский чулок на лицо натянули. Где информация-то? И почему называете меня Гришей? На кого вы работаете? Никого не узнали, стало быть, проигнорировав вопрос, уточнил посетитель. Разрешите забрать фото в таком случае? Стойте! Выньте руки из-за спины, скомандовал солнынь. Кто вы такой? Откуда у вас эти фотографии? Он молниеносно выхватил пистолет и направил на посетителя. Посетитель вздохнул, вынул руки из-за спины, успев стукнуть костяшками пальцев в дверь. Тут же в номер ворвались два китайца огромного роста с внушительными сметвессонами в руках. Любимое оружие полиции и боевиков — знаменитый револьвер американского производства. Они разошлись по сторонам, сделав стрельбу по трем визитерам проблемной. «Не нужно быть таким жадным, Гриша!» четко и раздельно полатышски произнёс произнес чулок. «И уберите свою пукалку, пока мои люди не понаделали в вас лишних дыр. Так что, будет у нас деловой разговор или нет?» Солнынь отбросил пистолет, свирепо взглянул на взвизгнувшую Агнес и сложил руки на груди. «Я плохо слышу, когда в меня целятся, мистер», — тоже по ответил он. Посетитель расхохотался. К сожалению, я выучил по-латышски только одну фразу и не понял, что вы сказали. Фотокарточки я забираю. Мне повторить вопрос? У меня мало времени, Гриша. Он сделал неуловимый жест, и китайцы опустили оружие. Вы правы, я узнал человека, который мне нужен. Тимофей. Но для выплаты награды этого маловато, мистер. Нужна фамилия, точный адрес и гарантия, что он жив и будет жив завтра. Солнынь вынул из кармана бумажники и отсчитал деньги. «Вот извольте. 50 тысяч Таэлей, как и было обещано. Таэль, ныне вышедшая из употребления, денежно-весовая единица Восточной Азии и Китая. Один Таэль был эквивалентен примерно 1,1 мексиканского доллара. Таэль был весьма популярной в описываемое время валютой». «К сожалению, я не уполномочен давать каких-либо гарантий», развел руками посетитель. «Мне лишь поручено передать вам, Гриша, что вы чересчур засиделись в Шанхае. В России по вам соскучились. Так что послушайте доброго совета. Уезжайте». «А что касается Тимофея, во-первых, он не Тимофей, а во-вторых, он большой врун. Всего доброго, Гриша». Он обернулся к молчаливым китайцам и скомандовал «Уходим, быстро!» Не поворачиваясь к Солныню спиной, все трое выскользнули из номера и тихо прикрыли дверь. Солнынь грязно выругался. «Почему вы не зовете на помощь, господин Фогель?» — подала голос Агнес. «Нужно немедленно вызвать полицию!» «Замолчите, мисс Делфи!» — устало прикрикнул Солнынь. «Что я скажу полиции? Нас не ограбили, на нас не напали!» «Даже если трижды купленная местная полиция и задержат наших гостей, они могут назвать мое настоящее имя!» «Вам хочется в тюрьму, Агнес?» «Какая тюрьма?» — возмутилась девица. «За что?» Солнынь промолчал, прокачивая в голове все варианты своих дальнейших действий. «Пожалуй, этот мерзавец прав, пора уезжать. Коды и система шифровки украдены. его настоящее имя известно». «Мы уезжаем, господин Фогель?» Робко поинтересовалась Агнес. «Если вас тянет в Советскую Россию, то милости просим. Лично я еду в Харбин». «Но я не хочу к красным, господин Фогель», — возмутилась мисс Фелби. «Ваше дело», — пожал плечами Солнынь. «Единственная мудрая мысль, которую я от вас услыхал за два месяца». «Но как же я?» — не унималась девушка. «Бросьтесь на шею к своему японскому обожателю, Кензо». — посоветовал Солнынь. — Заодно и проверите искренность его чувств к вам. Похоже на то, что мисс Делфи тоже собралась уезжать из Шанхая, — подвел итоги Агасфер. Ее босс, мистер Фогель, съехал из Астерхауса еще вчера. Мы проследили его до Metropolitan Trading and Company. Это экспортно-импортная компания, очевидно, явка или опорный узел советской разведки. — Почему ты так уверен, Бергуша? перебил его Медников. «Мало ли таких контор в Шанхае?» Во-первых, Metropolitan Trading and Company финансируется только Харбинскими отделениями Доброфлота и Дальбанка. Обе эти фирмы созданы новыми советскими властями. Во-вторых, прежде чем сразу поехать в Metropolitan Trading and Company, он дважды останавливал такси у общественных телефонов и звонил кому-то по номеру 188-24, Сообщал, что звонит из плаза отелей и просил позвать к аппарату некоего мистера Хабера. Первый звонок служил, думаю, просьбой об укрытии. Позвонив второй раз, он получил разрешение на визит и сразу велел шоферу ехать в Метрополитен. Я не знаю, сидит ли он еще там или уже успел тайком выбраться из Шанхая. «Да меня этот Гриша, признаться, мало интересует. А самый младший вот кто нам нужен». а он не появляется в Астере уже два дня, хотя номер числится пока за ним. Ищет его и мисс Дельфи. Она несколько раз предупредила старшего партии о том, что ждет мистера Кензо, и просила немедленно сообщить, если он появится. Заказала два билета на поезд до Харбина на сегодняшний вечер и ждет. Да и сама больше мечется по вестибюлю отеля. Глаза заплаканные, очевидно боится, что и наш Ромео ее бросил. «А может, ты вправду бросил», — пожал плечами Медников. «Ты, Бергуша, так зациклился на любви, что не хочешь ни о чем другом слышать. А вдруг он просто разыгрывал влюбленности, когда запахло жареным, потихоньку скрылся?» Интуиция, брат Евстратий, великая вещь. Носом, чую, не бросит он своего ангела. Просто занят своими делами и не знает, что объект его обожания в беде. Подождем еще немного. твои люди на телефонной станции в таксомоторной фирме не подведут?» «Берг, ты плохо меня знаешь. Меня и людей, с которыми я работаю. Работал», — поправился Безухий. «Никто не посмеет подвести меня и моих людей. Кроме того, мы же предупредили человека в Астерхаусе. Нужно ждать, вот и все. Но если Масао появится в отеле, он может и не вызывать таксомотор, а поймать случайный на улице». «Ты же знаешь, Берг, что мы предусмотрели и это. Будь мужчиной, имей терпение!» Терпение начало вознаграждаться в течение ближайшего часа. Сначала раздался звонок из отеля и бесцветный голос сообщил, что господин Кензо появился в Астерхаусе. Звонивший добавил, что мисс Делфи и новоприбывший сидят в кафетерии ресторана. Дама плачет, мистер Кензо ее успокаивает. Через полчаса снова позвонили из Астерхауса. Мадам вызвала таксомотора, мистер Кензо заявил об отказе от своего номера, рассчитался и несколько раз звонил куда-то из общественного телефона в вестибюле отеля. Бесцветно извинился за то, что подслушать разговор не удалось. Господин Кензо был очень осторожен. Планирующему рядом официанту удалось расслышать только раздраженный голос мистера Кензо, объяснявший кому-то о срочной необходимости своей поездки. Очередной звонок от «Бесцветного» состоялся через 10 минут. Мистер Кензо усадил мисс Делфи в таксомотор. Удалось подслушать примерно следующее. «Не волнуйся, милая, мне нужно закончить свои дела, и я приеду прямо к поезду». Господин пошел собирать вещи. Безухий жестом попросил у Агасфера трубку и бросил в нее несколько фраз по-китайски. «Что ты ему сказал, Ху?» — не удержался Медников. Я сказал, что нужно задержать Кензо в отеле как можно дольше, и что если он не сделает этого, я обрежу ему яйца и скормлю их бездомным собакам». Не успел Медников прокомментировать кровожадность Безухова, как телефон зазвонил снова. Диспетчер Серебряной Луны сообщил, что поступил срочный заказ на автомобиль из отеля «Астер». Заказчик мистер Кензо. Не особо церемонясь, с Безухи взял у агосфера трубку и поговорил с диспетчером по-китайски сам». «Шофер будет ползти, как черепаха, и сделает небольшую аварию там, где мы договаривались», — доложил он. «Наш человек из полиции давно поджидает их и задержит, насколько возможно. Будь я проклят, Берг, если этот гуйдан успеет на Харбинский поезд». Грубое китайское ругательство. Дословно черепашье яйцо. Китайский. «Но он может уехать и на следующем, завтра утром». Не уедет, — улыбнулся Агасфер. «Я сейчас дам тебе номер, ты позвонишь и попросишь к трубке господина Асаму. Скажешь ему, что Масао попал в неприятности на шанхайском вокзале». «Господа интриганы», — взмолился Медников. «К старости я стал очень любопытным. Не поехать ли нам и не полюбоваться ли на обещанную Безухим аварию? И издали одним глазком». Безухий фыркнул. «Не доверяешь моим людям?» «Поехали, я согласен». «Андрей, ты готов?» Молчавший до сих пор при разговоре старших Андрей мгновенно вскочил с кресла и выбежал на улицу готовить машину. Госфер нарочит равнодушно пожал плечами и пошел следом, не забыв прихватить бинокль. Через три четверти часа, следуя указаниям Безухова, Андрей притормозил у магазина на улице Дзинху. «Мы в округе Джабей», — коротко объяснил Безухий. Отсюда виден шанхайский вокзал. Видите вдали здания с двумя массивными башнями? Оттуда уходят поезда на Пекин и дальше до Харбина. Но глядеть надо на перекресток, вон тот. Видите каменную тумбу на углу? Ориентируйтесь на нее. Из авто лучше не выходить. Все будет прекрасно видно и отсюда. Наступили минуты напряженного ожидания. а ага Гаспер поглядел на наручные часы, До отправления поезда Шанхай-Харбин оставалось меньше получаса. Медников завладел биноклем, чуть приспустил автомобильное стекло и не сводил линз с каменной тумбы. Однако ловкий маневр подкупленного шофера все-таки пропустил. Пассажиры лишь уловили в шуме и гамме уличного движения по покрышек по мостовой и сильный удар. Шофер такси, по-видимому, чуть не проехал нужного поворота, резко крутнул руль, и автомобиль врезался правым колесом в злополучную тумбу. Мгновенно вокруг начала собираться толпа, послышались свистки полицейских. В бинокль было хорошо видно, как выскочивший из авто шофер сокрушенно качал головой над правым передним колесом и тут же вступил в яростную перебранку с зазевавшимся носильщиком. Тот потрясал коромыслом и показывал на разбитые корзины и рассыпавшийся товар. Маса вышел из такси, схватил чемодан и хочет идти пешком», — комментировал Медников. «Ага, вот и полицейский». Он не отпускает японца, тот пытается сунуть ему деньги, показывает на часы и в сторону вокзала. Ага, Масао побежал. Недалеко убежал, поймали его. Полисмен достал свой револьвер и обыскивает нашего Ромео. А он брыкается. Не приведи господи, начнет сейчас ногами махать, как со мной в отеле. С полицией не поспоришь, невозмутимо бросил Безухий. Сейчас его поведут в участок. А если будет сопротивляться, свяжут ему руки. — Вяжут, вяжут! — чуть не взвизгнул от радости Медников. — Так-то, это тебе не в отеле легаться. Вот и все, увели его куда-то. — Теперь он точно не успеет к поезду. Невозмутимо прокомментировал безухи и повернулся к эгосферу. — Ну, ты доволен, Берг? — Все как надо. — Спасибо, Ху. но все будет тогда, когда он прибежит на вокзал и встретит там не а своего отца. «Поедем туда?» — предложил Андрей. «Не стоит», — покачал головой тот. «Дело сделано. Поехали домой».